Таолейн смотрела на племянницу. Внимательно, серьезно, злорадно. Таяна ничего не замечала, поглощенная мыслями о побеге. А Талеин та думала, что время мести всегда приходит. Давным-давно ее предала родная сестра. И потом вышла замуж за Нархиро, которого любила Таолейн. Сейчас настало ее время платить по счетам. Таолеен только не знала, что лучше. Чтобы Таяна попалась у лодок, как она в свое время, или чтобы девчонка успешно предприняла свою попытку побега. Что будет больнее для матери? Смерть ребенка или позор? У нее еще есть пара дней, чтобы выбрать. Месть ждет долго — Но как же приятен ее аромат после стольких лет тоски и безнадежности».